Ответом мне был только тяжелый протяжный вздох напарника. Видимо, моя идея его не очень вдохновила. Ничего, салага, чем больше ты сейчас потеряешь пота, тем меньше потом крови. Терпи, курсант, атаманом будешь. Вид у моих троих подопечных, выстроившихся по утру возле входа в псарню, вполне бодрый. Похоже, никто накануне водку особо не пьянствовал, безобразие не нарушал и выспались все неплохо. Ну что ж, давайте-ка радости вам на физиономиях малость поубавим. Сегодня бежим червончик, парни, отрабатываем вчерашний прогул. Нет, ну зашибись, ухмыляется Коваль. Вот начальство пошло. Сперва сам эти отгулы назначает, а потом за них же и наказывает. И где в этом мире справедливость? Отставить натье в тон ему отвечаю я. Справедливость на свете есть, даже если ты ее не замечаешь наказываю я в первую очередь себя а вы так за компанию чтобы мне не скучно и не страшно одному бежать было а ну как кто решит обидеть меня маленького ладно смех это здорово жизнь говорят продлевает и все такое а бежать надо так что в колонну подвое разобрались и за мной Сегодня часовые возле комендатуры обошлись без обычных своих прибауток и подколов. Да и смотрели на нас как-то странно. Неодобрительно. Чего это с парнями? Ну да бог с ними. Может, косяк какую пароли, и уже успели от начальства пистон получить. Караульная служба? Дело такое. Без залетов не обходится. Но вот мы-то тут при чем? А, и ладно. Их проблемы не наши. У нас же впереди приятная 10-километровая прогулка по свежему воздуху. Благо, на дворе давно не лето, не жарко, и потому бежать легко. Ну, скажем так, мне легко. А вот спутники мои километр через 4 что-то приуныли, потеряли строй, вытянувшись в цепочку, тяжело задышали, начали часто сплевывать и откашливаться. Пришлось слегка снизить темп и бежать замыкающим. Чего я, если честно, терпеть не могу. В километре примерно на шестом пришлось даже нагнать окончательно отставшего от более молодых и резвых парней коваля, явно решившего перейти на шаг. Ну ты чего, Артем, завязывай. Уж больше половины дистанции пробежал. Уже перед штатскими-то не позорся. Все, Миша, не могу больше. В бочине будто спицу воткнули. Вздохнуть больно. Понятно. Это бывает. Печень прихватила. Через не могу, вдохни как можно сильнее, задержи дыхание и беги, насколько кислорода в легких хватит. И так несколько раз. Ты охренел? Мой добрый совет, я явно ошарашил коваля. Поверь, я знаю, что говорю. Попробуй. Артем, судя по виду, явно видел весь мой жизненный опыт, особенно эту его часть, в гробу и белых тапках. Но выбора у него все равно нет поэтому он решает попробовать. И метров через 150 он действительно переходит на вполне уверенный бег и даже слегка ускоряется, сократив разрыв с вырвавшимся вперед шурупом и толиком. Одним словом, с дистанции никто не сошел. Добежали все, хотя в армейский норматив и не уложились. Ну да ничего, всего ребят еще впереди, хотя они об этом пока и не знают. Когда мы подбегаем к нашему спорту уголку на заднем дворе пусарни, ловлю на себе немного опасливые взгляды. «Не боись, парни, не садист я. Сегодня тестов не будет. Хорошего помаленьку. Турник, броси и в душ». Вместо ответа дружный облегченный вздох. «Ах, вот вы как! Ладно, блин, халтурщики. В следующий раз я не поленюсь для вас у Костылева три бронежилета выпросить и в них заставлю Чирик бежать». Ожидавший своей очереди на турнире, Коваль подошел ко мне. Слушай, Михаил, а что это было? Ведь я на самом деле думал, что все, прибежал. Сил нет, икры забились, поясницу ломит, да еще в боку колет, сил нет. А когда попробовал задержать дыхание, бежать как-то сразу легче стало, даже дыхание выровнялось. Добежал уже вполне почти спокойно, без напряга. Это, Тема, у тебя второе дыхание открылось. Это что еще за фигня такая? Знаешь наморщив лоб, я задача начешу в затылке. Если честно, то я и сам толком не знаю. Был у меня один разбиравшийся в вопросе знакомец: так вот он говорил: что в человеке в круге кровообращения участвует не вся кровь. Какая-то ее часть вроде как в резерве на случай всяких непредвиденностей. Вот, например. Ты слыхал, что когда человек замерзает насмерть, то в самом конце ему вдруг становится тепло, и он просто засыпает? Ну да, что-то такое слышал. Вот как раз в этот момент организм, чтобы выжить, дает свой последний резерв. Эту самую резервную кровь. А бег тут причем? Гляди, Тём, ты бежишь. Тебе и так хреново. Печень болит. Воздуха не хватает. А тут вдруг ты еще и дышать перестаешь. Тело, оно уже само думать не умеет, и все, что с ним в этот момент происходит, воспринимает как смертельную угрозу и отдает этот самый кровяной резерв. А тебе становится легче. Вот это и называется второе дыхание, когда тебе вроде только что была совсем хана, а потом вдруг резко полегчало. Надо же, вот никогда бы не подумал, что оно все так сложно. Если честно то я и сам все это от того знакомого почти случайно узнал. Так, слово пришлось в разговоре. Мало того, не факт, что все правильно понял и запомнил. И что сейчас тебе тут все не переврал, усмехаюсь я. Ладно, хватит ляса точить. Турник уже свободен, так что давай к снаряду. А после обеда сегодня что? Интересуется спрыгнувший из брусьев в толе. После обеда тактика. Будем отрабатывать передвижение в двойках и тройках по открытой местности, по улицам и при зачистке зданий. Устраивает? А то!» – широко улыбается напарник. «Ну, тогда в душ топай. Сразу после обеда, дав парням буквально полчаса на переварить съеденное, я повел их на то самое стрельбище, на котором сначала пристреливал свой АК-103, а потом принимал у Толи зачет по огневой. Конечно, этот пустырь далеко не самый лучший полигон, но для обучения движению перекатами вполне подходит. В принципе, в перекатах ничего сверхъестественного нет. Двигаются себе бойцы по полю короткими рывками-перебежками по 5-10 метров. Пока один бежит, двое его прикрывают, а потом он прикрывает их. Все дело в синхронности и согласованности. А вот их можно достичь только тренировками. Вот и будем тренироваться». Слушайте, хлопцы, а чего вы орете, как ума лишенные? Поинтересовался я после нескольких пробных прогонов. Ладно, на тренировке. А если в боевой обстановке надо будет скрытно к противнику подобраться? Ваши готов и пошел за версту, даже глухой услышать. Неужели нельзя знаками готовность обозначить? На лицах ребят смущение и замешательство. Понятно. Вы хоть какое-то понятие об условных жестах имеете? — Ну, как тебе сказать, Миш? — тянет Толя. — Да как есть, так и скажите. Вот это что? Я вскидываю вверх правую руку с раскрытой ладонью. — К бою? — неуверенно смотрит на меня коваль. — Понятно. Обреченно машу рукой я. Хотя и чего удивительного. При проводке колонн эти жесты нафиг не нужны. При охране объектов тоже. Там упор больше на радиосвязь. «Ладно. Похоже, придется и этому учить. Глядите и запоминайте, парни. Ничего сложного тут нет. И если я поднял вверх раскрытую ладонь, это значит... Внимание! По этому сигналу вы должны занять оборону и вести наблюдение в своих секторах. Если я поднял сжатый кулак, вот это уже команда к бою. Если кулак сначала сжат, а потом я его несколько раз разжал, растопырив пальцы, и назад сжал значит обнаружил на пути растяжку или мину что не говори ученики мне попали смышленые и опытные на все объяснения и проверку ушло минут сорок не больше ладно раз запомнили давайте еще раз попробуем но теперь уже без воплей поначалу получалось чуть хуже чем с криками периодически кто то отвлекался и пропускал команду или начинал движение не подав сигнала Но уже через десяток проходов эта далеко не святая троица заработала четко и слаженно. Любо дорого поглядеть. Ну, значит, пора возвращаться в псарню и отрабатывать в отданном мне на растерзание старом сарае и рядом с ним передвижение по улице и в зачищаемом помещении. Закончили только в седьмом часу вечера, когда солнце окончательно село за горы, и единственным источником света – Стали уличные фонари и, глядящие во двор, светящиеся окна гостиничных номеров. Парнями по итогам занятий я был вполне доволен. Как ни крути, наличие реального боевого опыта и желания обучаемого – великое дело. Обучить так быстро чему-нибудь бойцов-срочников или новичков в ОМОНе точно не получилось бы. А вот с парнями другое дело. Учиться хотят и впитывают новые знания, словно губка. Да еще и очень быстро. Большинство нужных навыков уже есть. Пусть даже сами обучаемые об этом не подозревают. А мне только остается их знания и умения слегка огранить, дополнить и в нужную сторону направить. Когда, приняв душ и переодевшись, я спустился в зал, меня прямо у лестницы перехватил Кузьма. Миша, Костылев только что звонил. Просил к нему зайти, срочно. Сказал, ждет в комендатуре. Никуда не уходит. Так что, думается, мне не мешать тебе поспешить. Комендант мужик серьезный, просто так без повода дергать не будет. Идти, если честно, никуда не хочется. Я хоть парень и крепкий, тренированный, но червончик крайний раз бегал уже давненько. И теперь чувствую себя не лучшим образом. Мышцы побаливают, а ноги при ходьбе так и норовят согнуться то выше, то ниже коленного сустава. Особенно на лестнице. Но делать нечего. Игорь действительно вряд ли станет вызывать к себе поздним вечером, без важных на то оснований. Поблагодарив Кузьму и на ходу поздоровавшись со всеми знакомыми в зале, выхожу на улицу и направляюсь к комендатуру. Рабочий день уже закончился, и в комендатуре, кроме ярких прожекторов, освещающих площадь и прилегающую территорию, свет горит всего в нескольких помещениях. В прикрытом толстыми металлическими ставнями с узкими бойницами окне дежурки маленьком оконце проходной и в кабинете коменданта. Наверняка есть люди и на узле связи, и секретной части, но там окон нет. Часовые на входе о моем приходе уже осведомлены и пропускают меня без лишней волокиты. «Да, командор, тяжело пожать я каменной десницы. Серьезной рожей выдаю я Игорю, когда мы жмем друг другу руки. А не пойти ли тебе нахрен, пушковед недоделанный?» Безлобно огрызается тот. Уж совсем за дикарей нас тут считать не надо, а? Я, между прочим, одиннадцать классов еще до войны закончил. А после армии в Ставропольский университет поступать собирался. Да и сейчас Пушкина в школе учит. Так что не надо мне тут пальцы гнуть. Пижон, блин. Упс. Виноват, гер капитан Больше не повторится. Чего хотел, горек. У меня для тебя сразу две новости. Причем обе хорошие. И просьба. Сначала о новостях. Во-первых, я сегодня был в Петропавловской и видел старого Умарова. Того, что автомастерскую держит. Исмаила. Он тебе велел передать, что машина твоя готова. Можешь подъезжать в любой удобный для тебя момент и забирать. Отлично. А вторая какая? Во-вторых, нетерпеливый ты мой... Подписан приказ о создании при Червлёнинской комендатуре разведывательно-диверсионной группы. Завтра мне ее командиру надлежит прибыть в Ханкалу и получить все полагающиеся документы. А со складов комендатуры выделить на нее по нормам положенности. Оружие, боеприпасы и вещевое имущество. Так что с утра попросим какой-нибудь попутный экипаж дорожной стражи нас до Петропавловской подбросить. А уж в Ханкалу на твоей поедем. Ну что, как тебе новости? «Отличные новости, Игорь. И по машине согласен. Как раз работаю в деле и проверю. А что за просьба?» «Миша, я знаю, что мы с тобой уже договорились, что все операции ты будешь планировать и проводить сам. А нам только результаты сообщать. Но у меня к тебе большая просьба. У нас сейчас ни одной свободной группы нет. Все в разгоне. А дело делать надо». Я помочь не отказываюсь, но, Игорь, ты пойми, нас Толей всего двое, много от нас ожидать не стоит. Угу. И это мне говорит человек, который в биное один толпу ногтей завалил, а потом вдвоем с зеленым новичком блокпост вырезал и мост на воздух поднял. Но ничего чрезмерного я с тебя требовать не буду. Ничего взрывать и ни в кого стрелять не надо. Нужно просто аккуратно подобраться к Цаведину. И поглядеть, что там происходит. И если получится, посчитать, сколько там народу, сколько техники, какое оружие. Схему оборонительных сооружений зарисовать неплохо было бы. Рельеф местности там подходящий. Аул в ущелье. Над ним господствующие высоты. И горы лесом покрыты. Сейчас, правда, зеленка вовсю облетает, но укрытие дает еще вполне нормальное. Так что, возьмешься? Ну, я неопределенно пожимаю плечами. В принципе, ничего невыполнимого ты не требуешь. Так что возьмусь. Срочно надо. Вообще-то, чем скорее, тем лучше. Если сможешь выдвинуться послезавтра, будет здорово. Но если нет, то еще пару-тройку дней терпит. Да ладно, чего тянуть. Завтра с делами разберемся, да и выдвинемся потихоньку. Опять же, места знакомые. Добино я пешком уже ходил. Причем вполне удачно. Вернулся с прибытком. «Хорошо. Завтра подробности обсудим, когда в Ханкалу поедем. А сейчас, уж ты прости, что-то заманался я за день. Пойду до дома спать». «Что, прямо так сразу домой пойдешь?» «Нет, не сразу. По дороге планировал ненадолго к тебе заскочить, Настю повидать. Поэтому буду тебе очень признателен, если ты еще хотя бы на часок на службе задержишься. А то как-то не по себе мне». Когда я пытаюсь с девушкой говорить, а над головой из окна ты торчишь, как тень отца Гамлета. Знаешь, как-то весь романтический настрой сразу улетучивается. Может, дашь мне хоть час времени? Обещаю, буду вести себя хорошо, а? Да что ж ты творишь, изверг? С мукой в голосе стонет костылек. Я же ей отец, а не так погулять вышел. А ты мне такие вещи говоришь. Слушай, успокойся ты, малохольный! Не могу я видеть этого взрослого и серьезного мужика в таком состоянии. Я же сказал, отношения у меня к Насте самые серьезные. Так что никакой хрени с моей стороны не будет, обещаю. Мне твоих обещаний не легче, Миша. Но тебе я верю. Ладно, до девяти вечера я тут. Ну смотри у меня. Понял, киваю я. А раз понял, так и вали отсюда бегом. Время-то пошло уже. Разумеется, до девяти я не уложился. Стоило мне увидеть Настю, как все мысли из головы, как ветром выдуло. Мы сидели во дворе в маленькой беседке, затянутой уже пожухшими и облетающими виноградными лозами. Я нес какую-то чепуху. Она смеялась своим замечательным смехом. Ее тонкие пальцы слегка подрагивали в моих руках. А ночь пахла ее волосами. А потом внезапно в проеме калитки нарисовался Игорь. «Вот блин, неужели уже девять?» Мельком бросаю взгляд на часы. Ого! Почти десять. Похоже, он свое обещание даже перевыполнил. Вот только я все равно так ничего и не успел ей сказать из того, что хотел. Однако пора и честь знать. Нежно целую свое голубоглазое чудо в щечку, под ручку подвожу ее к отцу, сдаю, что называется, с рук на руки и, пожелав спокойной ночи, откланиваюсь.